Об отступниках. Увы, отцвело и поблекло все, что еще недавно зеленело и пестрело на этом лугу. А сколько меда надежда уносил я отсюда волей свои Все юные сердца уже состарились, и не столько состарились, сколько устали, опошлились, успокоились. Они называют это так — Мы снова сделались благочестивыми. Еще недавно видел я, как на рассвете смелой поступью ушли они путем своим. Но утомились многие их познания. И вот клевещут они теперь на смелость зари своей. Поистине словно в танце взлетали некогда ноги их под отобрительный смех мудрости моей. Теперь же они одумались». Только что видел я, как, согнувшись, ползут они к кресту. Вокруг света и свободы порхали они когда-то, подобно комарам и юным баэтам. И вот, чуть старше, чуть став холоднее, они уже не слезают с печки, как глупцы и ханжи. Быть может, потому поникло сердце их, что одиночество, словно кит, поглотило меня. Быть может, томительно долго, но тщетно прислушивалось ухо их к зову труп моих и вестников. Увы, немного всегда находятся таких, чью сердце не расстается с мужеством и дерзостью, чей дух терпелив и вынослив. Остальные же малодушны. Остальные — это всегда большинство, повседневность, многие множество, лишние. Все они малодушны. Кто подобен мне, тому в удел достанутся переживания, подобные моим. Так что первыми его товарищами будут паяться и покойники. Вторые же, те, что назовут себя верующими в него. Оживленная толпа, много любви, много безумия, много детского почитания. Да не привяжется к ним сердцем тот, кто подобен мне. Не поверит в эту весну цветущие луга тот, кто знает род человеческий, Непостоянный и малодушный. Если бы они могли иначе, они и хотели бы по-другому. То, что наполовину, всегда губит целое. Если листья желтеют, на что тут жаловаться? Пусть они летят и падают. Оставь их, Заратустра, и не жалей. Лучше срывай их бурным вихрем. Срывай листья, Заратустра, чтобы прочь улетала от тебя всеувядшая. Мы опять стали благочестивыми, признаются эти отступники. А многие из них еще слишком малодушны, чтобы признаться в этом. Я смотрю им в глаза и говорю им прямо в лицо, прямо в ромяные щеки их. Вы снова молитесь. Но это позор молиться. Позор не для всех, но для меня, для тебя и для всякого, в ком есть совесть. Позор для тебя обращаться с мольбоем. Ты хорошо знаешь это. Твой трусливый демон в тебе, что так любит молитвенно складывать руки или праздно держать их на коленях и вообще обожает покой. Этот трусливый демон говорит тебе, существует Бог. Но тогда принадлежишь и ты к числу боящихся света. К тем, кому никогда не дает он покоя. С каждым днем придется тебе все глубже прятать голову свою в темноту и угар. Поистине удачный выбрал ты время, ибо вот снова взлетают ночные птицы. Настал час всех боящихся света. Вечер, час праздности, когда всякий праздник угас. Я слышу и чувствую, пришел час их торжественных шествий и охоты. Охота расслабленной, вялой, вынюхивающей, где под тихую посту бормочет молитвы. Час охоты на чувствительных ханжей. Снова расставлены все мышеловки до сердец. И где не подниму я завесу, отовсюду вылетает потревоженная ночная бабочка. Наверняка она была там не одна. И я чувствую, что всюду затаились маленькие общины. И где только есть коморка, там найдешь и богомольцев. И почуешь запах, исходящий от них. Целыми вечерами сидят они и бормочут. Станем же снова детьми и будем говорить «Боже милостивый!» Благочестивые кондитеры испортили им языки и желудки. Или же смотрят они весь день напролет на хитрого паука-крестовика, подстерегающего добычу и проповедующего другим паукам слова мудрости. Под крестами хорошо расставлять сети. Или сидят целыми днями на болотах с удочками и считают себя потому глубокими, Но тех, кто удит там, где нет рыбы, я не назвал бы даже поверхностным. Или с благочестивым весельем учатся они играть на арфе у песнопевца, который своей игрой нащупывает пути к сердцам молоденьких женщин, ибо устала над старых баб их похвал. Или получается трястись от ужаса в темной комнате у какого-нибудь полоумного ученого, который все ожидает появления духов, и окончательно теряют при этом разум. Или прислушиваются к флейте старого бродящего шарлатана, который у печально воющего ветра перенял унылый звуков. Вот и вторит он ветру и проповедует унылыми звуками скорбь. А иные из них сделались ночными сторожами. Они научились трубить в рожок, делать обход по ночам и будить давно уже почившее прошлое. «Пять речений из старой были, слышал я вчера ночью у садовой стены. От старых удрученных высохших ночных сторожей исходили они. Для отца он недостаточно заботится о своих детях. У людей отцы куда лучше. Он слишком стар и совсем уже не заботится о детях своих», отвечал другой ночной сторож. «Разве у него есть дети?» Никто не сможет это доказать, если уж он и сам этого не доказывает. Хотелось бы мне, чтобы он хоть раз привел убедительное доказательство. Доказательство? Да когда это было? Плоховато у него с доказательствами. Ему гораздо важнее, чтобы ему верили. Да, да, вера делает его праведным. Вера в него. Так заведено было у отцов наших. Так продолжается и у нас». Так говорили между собой двое ночных сторожей, боящихся света. И потом затрубили уныло в рожки свои. Было это вчера ночью у садовой стены. А во мне сердце переворачивалось от смеха. И хотело вырваться, и не знало куда, и опустилась в утробу мою. Истинно умру я не иначе, как задохнувшись от смеха, наблюдая, как ослы напиваются пьяна а ночные сторожа сомневаются в боге. Разве не прошло давным-давно время для подобных сомнений? Кто еще смеет будить эту почившую боящуюся света старину? Давно уже покончено со старыми богами, и поистине хороший веселый конец выпал на долю их. Не сумерками своими довели себя до смерти. Это ложь. Напротив, они так смеялись однажды, что умерли от смеха. Это произошло, когда самое безбожное слово было произнесено неким Богом. «Один Господь, да не будет у тебя иных богов, кроме меня». Старый ревнивый злобный бородач до такой степени забылся, что все боги рассмеялись и, раскачиваясь на своих тронах, восклицали. Не в том ли и божественность, что существуют боги, но нет никакого бога? имеющие уши, до да услышат Так говорил Заратустро в городе, который любил он, и который назывался Пестрая корова. Отсюда оставалось еще два дня пути до пещеры, до возвращения к зверям его. И душа его возрадовалась близкому возвращению. Возвращение. Уединение. Ты уединение отчизна моя. Слишком долго жил заброшенным я на чужбине, чтобы со слезами не возвратиться к тебе. Погрози же мне пальцем, как грозит мать. Улыбнись мне, как мать улыбается. И скажи, а кто однажды словно вихрь умчался от меня? Кто, расставаясь, воскликнул? Слишком долго пребывал я в одиночестве и разучился молчанию. Теперь ты, конечно, научился ему. О, Заратустра! Все знаю я, и то, что среди множества людского был ты более покинутым, чем когда-либо со мной. Одно дело покинутость, другое уединение. Этому ты научился теперь. И тому, что среди людей всегда будешь ты чужим и диким для них, даже когда они будут любить тебя. Ибо прежде всего хотят они, чтобы щадили их. Здесь же ты у себя дома, на родине. Здесь можешь ты все говорить и открыть душу свою. Ничто здесь не стыдится скрытых и скупых чувств. Здесь все вещи, ласкаясь, приближаются к речи твоей и льстят тебе. Так хочется им покататься на спине твоей. На любой притче доскачешь ты ко всякой истине. Здесь прямо искренне можешь говорить ты со всеми вещами. И поистине похвалой кажется слуху их, что кто-то говорит с ними прямо. Но быть покинутым – нечто совсем иное. Помнишь ли ты, Заратустро, когда в лесу птица кричала над головой твоей, а ты стоял в нерешительности, рядом с мертвым, и не знал, куда идти? Когда говорил ты «пусть звери мои ведут меня», я чувствую, что опаснее мне находиться среди людей, чем среди зверей. это была покинутость. А помнишь ли вот еще что, Заратустро? Когда был ты на острове своем, ты — источник вина среди ведер пустых, раздаривая и расточая себя жаждущим, даря и раздаривая, пока, наконец, не остался ты в одиночестве, жаждущий среди пьяных, и не стал жаловаться по ночам. Не больше ли блаженства в том, чтобы брать, нежели давать, и красть, нежели брать? И это была покинутость. И помнишь ли еще такое, Заратустро? Когда приблизилась к тебе тишина твоя, отогнавшая тебя прочь от тебя самого, и злобно нашептывала «Скажи слово свое и погибни», и сделала невыносимым для тебя ожидание и молчание твое, и вселила уныние в твое смиренное мужество. И это была покинутость. О, уединение! Ты отчизна моя, уединение! С какой блаженной нежностью вещает мне голос твой! Мы не спрашиваем друг друга, мы не жалуемся друг другу. Мы проходим вместе в открытые двери. Ибо все открыто у тебя и светло. И легче бегут здесь ноги времени. Ибо в темноте время гнетет сильнее, чем при свете. Здесь раскрываются передо мной слова бытия, словно ларцы. А раскрываются передо мной слова обо всем сущем. Все сущее хочет стать словом. Всякое становление хочет научиться у меня говорить. Но там внизу всякая речь напрасно Там забыть и пройти мимо – лучшая мудрость. Этому научился я теперь. Кто хочет у людей понять все, должен ко всему прикоснуться. Но слишком чисты для этого руки мои. Уже не могу я дышать с ними одним воздухом. А зачем жил я так долго среди шума их и изловонного дыхания? У тишина вокруг меня, у чистой запахи. Как глубоко и чисто дышит тишина. Как прислушивается она блаженная. Но там внизу, там все говорит и все остается неуслышанным. Хоть колокольным звоном возвещай мудрость свою. Торгаши на базаре все равно заглушат ее звоном меди. Все говорит у них, пониманию же все разучились. Все валится у них из рук. но ничто не попадает больше в глубокие источники. Все говорит у них, ничто не удается, не доводится до конца. Все кудавчат, но кто из них захочет остаться в гнезде и спокойно усиживать яйца? Все говорит у них, все растерзано словами. То, что вчера еще было твердым они не по зубам самому времени, сегодня изгрызанное и обглоданное свисает из пасти людей нынешнего. Все говорит о них, все разглашается. То, что некогда было сокровенным и тайной глубоких душ, сегодня принадлежит уличным трубачам и всяким легкокрылым насекомым. Удивительная вещь существо человеческое. Ты, шум темных улиц, ты опять позади меня. Величайшая опасность моя осталась позади. Пощады и сострадания всегда были величайшей опасностью моей. но всякое человеческое существо жаждет пощады и сострадания. С невысказанными истинами, с рукой глупца и сердцем, лишенным разума, богатой мелочной ложью сострадания, так жил я всегда среди людей. Сидел я среди них переодетый, готовый не узнать себя ради только того, чтобы переносить их, и убеждал себя «глупец, ты не знаешь людей». Перестаешь понимать людей, когда живешь среди них. Слишком много у них напускного, внешнего. К чему то дальнозоркие страстно-проницательные глаза? И когда они не признавали меня, я, глупец в безумии своем, жалел их за это больше, чем себя. Привыкнув быть жестким самим собой, часто мстил я себе за эту жалость. Искусанный ядовитыми мухами и источенный подобно камню, бесчисленными каплями злобы, сидел я среди них и убеждал себя, невиновно все ничтожное в ничтожестве своем. Особенно ядовитыми изо всех мух находил я тех, что зовут себя добрыми. Они жалят, не сознавая вины своей. Они лгут, не сознавая ее. Как могли бы они быть ко мне справедливы? Кто живет среди добрых, того сострадание учит алгать». Сострадание делает воздух затхлым для всех свободных душ. Глупость добрых бездонна. Скрывать себя самого и богатство свое, этому научился я там, внизу, ибо обнаружил я, что каждый из них ничь духом. В том была ложь сострадания моего, что о каждом я знал. Знал, видел и даже носом чуял, что не только достаточно, но даже слишком много духа досталось ему. Эти их надутые мудрецы, но не надутыми, а мудрыми называл я их. Так научился я проглатывать слова. Эти их могильщики, я же называл их исследователями и испытателями, так научился я подменять слова. Сами себе выкапывают болезни эти крабокопатели. Губительные испарения дремлют под старым мусором. Не надо тревожить болото, лучше жить в горах. Блаженной грудью вдыхаю я снова свободу гор. Наконец-то избавлен, но смоет запах от человеческого существования. Свежий воздух, как пенистое вино, щекочет мне ноздри, и она чихает, душа моя, чихает и радостно восклицает. На здоровье! Так говорил Заратустра. Зле. Во сне, в последнем утреннем сне своем, стоял я на высокой скале по ту сторону мира, держал весы и взвешивал мир. О, слишком рано приблизилась ко мне утренняя заря. Пылка и ревнивая, она разбудила меня. Всегда ревнива она к моим знойным утренним снам. Измеримым для того, у кого есть время — Весомом для того, кто знает, как взвешивать, досягаемом для сильных крыльев, угадываемом для божественных отгадчиков, таким предстал мне во сне этот мир. Сон мой отважный мореход, полукорабль-полушквал, безмолвный, как мотылек, нетерпеливый, как сокол. Откуда взялись у него сегодня и время, и терпение, чтобы взвешивать мир? Не иначе, как тайна внушила ему эта мудрость моя, Бодрая, насмешливая, дневная мудрость моя, смеющаяся над всеми бесконечными мирами. Ибо, говорит она, где есть сила, там господствует и число, ибо у него больше силы. С какой уверенностью взирал сон мой на этот конечный мир? Без любопытства, без сожаления, без страха, без мольбы. Словно наливное яблоко просилось в руку мою, спелое и золотистое. с нежной прохладной бархатистой кожицей. Таким мне представился мир. Словно кивало мне дерево с раскидистыми ветвями, сильной воли, согнутое для опоры и отдохновения ногам усталых путников. Таким мне пристался скалы этот мир. Словно нежные руки несли мне навстречу ларец, открытый для восторга в стыдливых почтительных глаз. Таким этот мир мне явился сегодня. Не столько загадкой, чтобы отпугнуть человеческую любовь, не столько разгадкой, чтобы усыпить человеческую мудрость. Человечески добрым явился сегодня мне мир, о котором так много злословят. Как благодарен я этому сну за то, что сегодня на рассвете взвесил я мир. Человечески добрым пришел ко мне сон, утешитель сердец. И днем поступлю я подобно ему, и научусь у него всему лучшему». Теперь хочу я возложить на весы из всех зол три самые худшие и по-человечески верно взвесить их. Кто учил благословлять, тот учил и проклинать. Какие же в мире есть три наиболее проклятые вещи? Их я хочу положить на весы. Сладострастие, властолюбие, себелюбие. Это троякое зло до сих пор проклинали сернее всего, И более всего на него клеветали. И вот это зло хочу я сегодня по-человечески тщательно взвесить. Ну что ж, здесь скала моя, там море. она подкатывается к ногам моим, косматая ластица. Верное старое чудище, стоглавый пес, любимый мной. Ну что ж, здесь хочу держать я весы, над бушующим морем. И выбираю свидетеля, чтобы смотрела Выбираю тебя, любимое мое одинокое дерево, широко раскинувшее ветви свои, источающие благоухание. По какому мосту идет нынешнее к грядущему? Почему принуждению высокое клонится к низкому? И что ведет высшему расти все выше и выше? Теперь весы в равновесии неподвижны. Три тяжких вопроса бросил я на одну чашу весов. Три тяжких ответа несет другая». Сладострастие. Острый шип и позорный столб для всех, кто носит власеницу и презирает тело. Обреченное проклятию, как мирское, у всех мечтающих о мире ином, ибо презирает оно и одурачивает всех учителей лжи. Сладострастие. Медленный огонь для толпы, на котором сгорает она. Для всех зловонных лохмотьев и червивых деревьев, раскаленная пылающая печь. Сладострастие — невинное и свободно оно для свободных сердец, сад счастья на земле, праздничное изобилие и дар будущего от избытка его. Сладострастие — это сладкий яд лишь для увядших, для тех же, у кого воля льва — это великое сердечное подкрепление, вино из всех вин, благоговейно сбереженное. Сладострастие – это величайшее блаженство, символ высшего счастья и высшей надежды. Ибо многому дано было обетование и брака, и даже большего, нежели брак. Многому, что еще более чуждо друг другу, чем мужчина-женщина. А кто постиг до конца, насколько чужды друг другу мужчина и женщина? Сладострастие. Однако надо мне оградить мысли и речи мои, чтобы не ворвались в сады мои свиньи иступлённые. Волостолюбие Огненный бич для самых суровых из всех жестокосердных. Ужасная пытка, уготованная самому жестокому. мрачное пламя костров, на которых сжигают живьём. Волостолюбие это зла узда, наложенная на самые тщеславные народы. Оно издевается над всякой сомнительной добродетелью. Оно скачет верхом на всяком коне и на всякой гордыне. Властолюбие — землетрясение, разрушающее все дряхлое полы. Разъяренный, грохочущий, наказующий, разрушитель гробов окрашенных. Сверкающий вопросительный знак, рядом с преждевременными ответами. Властолюбие. Перед взором его человек присмыкается и ползает. Раболевствует и становится ниже змеи и свиньи. пока, наконец, не вырвется у него крик великого прозрения. Властолюбие, грозный учитель великого прозрения, который городам и царствам бросает в лицо, убирайся, пока, наконец, и сами не не возопят, долой нас. Властолюбие, оно поднимается к чистым и одиноким, чтобы привлечь их. Поднимается вверх к самодавляющим вершинам, пылая, как любовь. Заманчиво рисуя в небесах пурпурной блики блаженств. Властолюбие. Но кто сказал, что нездорова такая страсть, Когда высокая стремится к власти над низшим? Поистине нет ничего болезненного в таком желании, В таком нисхождении. Чтобы одинокая вершина не оставалась вечно одна И давлела себе, Чтобы гора снизошла к долине, А ветра вершин к низинам, У кто найдет истинное имя, чтобы назвать и возвести в добродетель это стремление? «Дарящий добродетель» — так назвал некогда Заратустро то безымянное. И тогда случилось, и поистине случилось впервые, что слово его возвеличило «себерюбие», бодрое, здоровое «себерюбие», бьющее ключом из сильной души, и сильной души, соединенной с возвышенным телом, прекрасным, победоносным и крепким, рядом с которым каждая вещь становится зеркалом, и сильной души, соединенной с гибким телом, которое говорит само за себя, с телом танцором, символом и выражением которого служит душа, радующаяся себе самой. Радость таких тел и душ называет себя добродетелью. Речами своими о дурном и благом ограждает себя эта радость словно священными рощами. Именами счастья своего отгоняет она от себя все презренное. Прочь от себя гонит она все малодушное. Она говорит, дурно это, трусливое. Достойным презрению кажется ей всякий, кто постоянно заботится, вздыхает, жалуется и извлекает из всего малейшую выгоду. Она презирает и всякую унылую мудрость, ибо поистине есть мудрость, расцветающая во мраке. Мудрость, подобно ночной тени, постоянно вздыхающая все суета. Она не любит боязливой недоверчивости и всех тех, кто требует клятв вместо взглядов и протянутых рук, и не любит недоверчивую мудрость, ибо это мудрость трусливых. Ещё ниже ценит она угодливого и кроткого, того, кто тотчас, как собака ложится на спину. Есть мудрость, которая по собачье угодлива, смиренна, набожна и услужлива. «Ненавистен и противен ей тот, кто никогда не защищается, кто проглатывает ядовитые плевки и злобные взгляды, кто слишком терпелив, кто все выносит и всем доволен, ибо это характер раба. Раболевствили это перед богами и следами от ног их, или перед людьми с их глупыми мнениями. На все рабское плюет оно, это великое себелюбие. Дурное. так называет она все, что трусливо и рабски принижено, покорно моргающие глаза, подавленные сердца и ту лживую сагбенную породу людскую, которая готова лобызать широкими боязливыми губами. И лжемудрость, так называет она все, над чем мудрствуют рабы, старики и усталые, а особенно скверные, нелепые, суемудрые перемудривших жрецов. Все эти лжемудрые, эти жрецы, все эти уставшие от мира, и течье души бабского или рабского рода, как ловко очернили они себе любви. Ведь именно эта лыжемудрость почиталась за добродетель и называлась именем ее, с тем, чтобы жестоко гнать себе любви. Отказаться от себя – вот чего с полным основанием хотели все уставшие от жизни трусы и пауки-крестовики. Ныне же приближается к ним день, когда все изменится. меч судьи, великий полдень, и многое станет тогда явным. И кто славит «я» и освящает себе любие, поистине тот говорит вдохновенно, словно пророк. «Вот наступает он великий полдень, вот он уже близок». Так говорил Заратустра.